о генрии, дороги, которые мы выбираем. В 20 милях к западу от Таксана вечерний экспресс остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и ещё кое-что, не столь для него полезное. В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Тидбл, Акола Додсон и индеец Митис из племени Криков по прозвищу Джон Большая собака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 После этого Джон Большая Собака, забравшись на кучу угля, шутки ради направил на машиниста и кочегара два револьвера и предложил им отвезти паровоз на 50 ярдов от состава и ожидать дальнейших распоряжений. А Кулодотсон и Бобтит был не стали пропускать сквозь грохот такую бедную золотом породу, как пассажиры, а направились прямиком к богатым россыпям почтового вагона. Проводника они застали в расплох.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 Старший кондуктор дёрнул за верёвку от звонка, но она безжизненно повиснув не оказала никакого сопротивления. Акула Додсон и Боб Тидбл, побросав добычу в крепкий презентовый мешок, спрыгнули на землю и спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к паровозу. Машинист Угрюм, но благоразумно повинуясь их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного состава. Но ещё до этого проводник почтового вагона, очнувшись от гипноза, Выскочил на нас и с Винчестером в руках и принял активное участие в игре. Джон Большая Собака, сидевший на тендере с углём, сделал неверный ход, подставив себя под выстрел, и проводник прихлопнул его казенным тузом. Рыцарь большой дороги скатился на землю с пулей между лопаток, и таким образом доля добычи каждого из его партнёров увеличилась на 1/6. В 2 милях от водокачки машинисту было приказано остановиться. Бандиты, вызывающе помахали ему на прощание ручкой и скатившись вниз по крутому откосу, исчезли в густых зарослях, окаймлявших путь. Через 5 минут, с треском проломившись сквозь кусты чапараля, они очутились на поляне, где к нижним ветвям деревьев были привязаны три лошади. Одна из них дожидалась Джона большой собака, которому уже не суждено было ездить на ней ни днём, ни ночью. Сняв с этой лошади седло и уздечку, бандиты отпустили её на волю. На остальных двух они сели сами, взвалив мешок на луку седла, и поскакали быстро, но озираясь по сторонам. Сначала через лес, затем по дикому пустынному ущелью. Здесь лошадь Боба Тит была подскользнулась на мшистом валуне и сломала переднюю ногу. Бандиты тут же пристрелили её и осели с держать совет. Проделав такой длинный и извилистый путь, они пока были в безопасности. Время ещё терпело. Много миль часов отделяло их от самой быстрой погони. Лошадь Акула Дотсына волоча уздечку по земле и поводья боками благодарно щипала траву на берегу ручья. Бобтит был развязал мешок и смеясь как ребёнок, выгоре из него аккуратно заклеенные пачки новеньких кредиток и единственный мешочек с золотом. Послушай-ка, старый разбойник, весело обратился он к Дотсину. А ведь ты оказался прав, дело-то выгорело.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 Рыба ищет, где глубже, а человек где лучше. Боб Питл был уложил добычу в мешок и крепко завязал его верёвкой. Подняв глаза, он увидел дуло сорокатипятикалиберного кольта, из которого целился в него бестрепетной рукой Акола Додсон. Бросьте эти шуточки, ухмыляясь, сказал Боб. Пора двигаться. Сиди, как сидишь, сказала Акола. Ты отсюда не двинешься, Боб. Мне очень неприятно это говорить.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 В самом деле Бобу не суждено было двинуться с места. Раздался выстрел вероломного друга, и негодующим эхом ответили ему каменные стены ущелья. А невольный сообщник злодея, Боливар, быстро унёс прочь последнего из шайки, ограбившего вечерний экспресс. Коню не пришлось нести двойной груз. Но когда акула Доцен скакал по лесу, деревья перед ним словно застлало туманом. Револьвер в правой руке стал изогнутой ручкой дубового кресла. Оббивка сигла была какая-то странная, и открыв глаза, он увидел, что ноги его упираются не в стремена, а в письменный стол морёного дуба. Так вот я и говорю, что дотсон, глава маклерской конторы дотсона и Деккер, Уолл-стрит, открыл глаза. Рядом с креслом стоял доверенный клерк Пибоди, не решаясь заговорить. Под окном глухо грохотали колёса, усыпительно жужжал электрический вентилятор. Пибоди Маргей сказал Додсон: "Я, кажется, уснул. Видел любопытнейший сон. В чём дело, Пибди?" "Мистер Уильямс от Грейси и Уильямс ждёт вас, сэр. Он пришёл рассчитаться за X Y Z. Он попался с ними, сэр, если припомните." "Да, помню. А какая на них расценка сегодня?" "1.85, сэр. Ну вот рассчитайтесь с ним по этой цене." "Простите, сэр." сказал Пибоди, волнуясь. Я говорил с Уильямсом. Он ваш старый друг, мистер Додсон. А ведь вы скупили все X, Y, Z. Мне кажется, вы могли бы, то есть, может, вы не помните, что он продал вам их по 98. Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом. Лицо Додсона мгновенно изменилось.